Глава 10 Что? Роботы? Это сбило меня с толку, потому я точно не ожидал увидеть именно их. Монстры, рогатые, крылатые, зубастые, шипастые вписывались в этот мир органично. Но вот роботы... С длинными конечностями и угловатыми телами они были покрыты ржавчиной и грязью, словно пролежали в этом болоте долгие годы. Вместо глаз у них горели красные огоньки, а из-под металлических пластин торчали провода и трубки. У некоторых и вовсе не было пластины, сквозь дыры виднелись платы и микросхемы. Состояние роботов было не самым лучшим. Болотный влажный воздух не шел им на пользу. Что это за начала была Славия тоже поражённая такой встречей «Киборги». прошептал я, приглядываясь. Видимо, тут обитают не только тупоголовые монстры и примитивные существа. Эти железяки возникнуть тут просто так сами по себе не могли. Есть и их создатель. А он уж точно не дурак. И если это по его воле эти железяки явились сюда, то тогда следует быть предельно осторожными. Киборги двигались бесшумно. Их металлические конечности оставляли глубокие следы в болотной жиже. Они окружили нас, отрезая путь к отступлению. Я выхватил пистолеты и принялся полить. Бил точечно, экономя патроны. Тем, у кого были дыры в корпусе, целился в платы. Остальным — в ножные суставы, чтобы сбить на землю. Но, к моему удивлению, пули словно потеряли свой магический потенциал, который я заложил в них. Свинец разлетался о толстую крепкую сталь, не причиняя ущерба противникам. Славия тоже пошла в атаку, применив магию меча, но энергия, обычно послушная ее воле, отказывалась подчиняться. В этом проклятом месте даже магия была искажена и ослаблена. «Что за черт?» — растерянно выдохнула девушка, глядя на свое оружие. Потом попыталась ударить катаной одного из роботов, но это ожидаемо не привело ни к каким результатам. Лезвие только пронзительно дзынькнуло, грозя разлететься на осколки. Киборги протянули свои металлические руки к нам. «Нет, просто так я им не сдамся». Я попытался сделать конструкт, но с удивлением обнаружил, что не могу ничего создать. Магические заклятия искрами слетали с пальцев, не собираясь ни в какие формулы. Какого? Что-то блокировало потоки силы, не давая им сплестись связью символов и магией. «Отпустите!» — крикнула Славия, пытаясь вырваться, но ее слова потонули в лязге металла. Киборг не обращал внимания на ее протесты. Он поднял девушку, закинул на плечо, словно мешок с вещами. Потом пришла и моя очередь. Я сопротивлялся, пытался отбиваться, потом и вовсе решил выскользнуть. Но киборги оказались на удивление проворней. А когда один из них отвесил мне подзатыльника тяжелой железной рукой, я и вовсе затих. Все поплыло перед глазами. Я даже не понял, как меня закинули на горб одному из киборгов. Пришел в себя, когда нас уже несли сквозь туман, к неизвестной цели. «Что происходит?» — шепнула Славия, увидев, что я пришел в себя. «Не убили, уже хорошо», — пробубнил я, потирая голову и лихорадочно соображая, как быть дальше. «Вот так попали. Угодили в плен к созданиям, лишенным эмоций и сострадания. И что с нами будет дальше, одному Богу известно. Если он тут, конечно, есть, что весьма спорно. Мы обязательно найдем способ выбраться». Приободрил я славию, которая совсем расклеилась. Девушка кивнула, хотя было видно, что в ее сердце закрадывалось отчаяние. Казалось, что этот проклятый мир не собирается выпускать нас из своих цепких лап». Киборги нас сквозь заросли и болотные топи, словно марионеток. Время текло, а болотный пейзаж оставался неизменным. Корявые деревья, туман... «Вязкая грязь под ногами. Мы со Славей пытались разговаривать, строить планы побега, но киборги тут же прерывали наши беседы. Особенно доставалось мне. Но били не сильно, не трогая жизненно важных органов. Казалось, роботы были запрограммированы только на выполнение одной задачи – доставить пленников в какое-то место живыми. И это напрягало еще больше». В пути встречались опасности, которые таил в себе этот проклятый мир. Из болота выползали огромные слизни с зубастыми пастями, с деревьев свисали ядовитые змеи, а в тумане мерещились призрачные фигуры. Но киборги не боялись ничего, они расчищали себе путь, безжалостно уничтожая все живое. Слизни разрывались на части от ударов металлических конечностей, змеи падали на землю, разрубленные напополам, а призраки рассеивались, словно дым, под воздействием какой-то непонятной невидимой силы, исходящей от роботов. Все это время, что мы шли, я внимательно следил за нашими похитителями, пытаясь найти их уязвимые места, а еще надеясь найти то, что блокировало мою магию. Безрезультатно. Если этот блокиратор и существует физически, то наверняка спрятан глубоко в утробе одного из механических врагов. Когда что-то, отдаленно похожее на солнце, поднялось над головой, слабо пробивая густой серый смог, мы вышли из болотистой местности. Туман начал редеть, открывая взору новый пейзаж». Славия с ужасом увидела перед собой огромное поле, усеянное костями, черепа размером с дом, ребра, похожие на стволы деревьев, позвоночники, словно каменные хребты, останки существ, чьи размеры превосходили все, что она могла себе представить. «Это еще что такое?» — произнесла девушка с ужасом, оглядывая представшую картину. «Кладбище гигантов». прошептал я. Это название пришло само по себе, видимо, оставленное программой поиска Топи Забвения. Место, где покоятся кости древних титанов, павших в битве с богами. «Откуда ты все?» — начала Славия, но, увидев в моих глазах растерянность, поняла, что допытывать меня об этом не имеет смысла. Киборги, казалось, не замечали жуткого пейзажа. Они продолжали свой путь, ступая по осколкам костей, словно по обычным камням. «Я же не мог отвести взгляд от останков», — представлял себе этих гигантов живыми. «Какая сила могла их уничтожить? И что за боги правили этим миром, способные одолеть таких титанов?» Внезапно один из черепов гигантов зашевелился. Из пустых глазниц вырвалось зеленое свечение, а из пасти донесся глухой стон. «Они оживают?» Прошептала Славия. «Нет, это всего лишь отголоски их жизненной силы. Заключенные в костях, они не опасны». Монотонное гудение механических приводов нарушало звенящую тишину кладбища. «Я видел, как авангард из двух киборгов, отбрасывая длинные зловещие тени, сканировали сенсорами окружающую среду, анализируя каждый камень, каждую трещину в почве». метрах в тридцати от огромного вытянутого черепа, похожего на бычий, киборги остановились. Что-то заставило их прекратить движение. Или кто-то. Внезапно из тени черепа выступила фигура — Огромная, в три человеческих роста, облаченная в доспехи из почерневшего металла. Шлем с рогами скрывал лицо незнакомца, а в руке он сжимал массивную секиру. Видимо, это был страж местной территории, потому что едва увидел нашу процессию, как сразу же жестом приказал остановиться. Потом что-то прорычал на языке полном гортанных звуков и шипящих согласных. Язык явно умершей цивилизации, непонятный для киборгов. Но смысл был ясен. Путь закрыт. Киборги остановились, красные огоньки их оптических сенсоров замерцали, анализируя угрозу. Страж сделал шаг вперед, поднимая секиру. А решение было принято мгновенно. Один из киборгов поднял руку и выстрелил. Плазменный заряд ударил в грудь стража, прожигая доспехи и плоть. Гигант покачнулся, издав утробный рык, но устоял. Второй киборг выхватил энергетический клинок и одним прыжком оказался рядом со стражем, разрубая его пополам. Тело стража рухнуло на землю, рассыпаясь горстями болтов микросхем «Плат» и «Плоти», давно сгнившей. полной червей. «Тоже киборг», — с удивлением подумал я. Путь был свободен. Роботы продолжили свой путь, не обращая внимания на останки того, кто посмел встать у них на пути. Под аккомпанемент стонущих черепов мы именовали кладбище. Славия еще долго оглядывалась, чувствуя в себе взгляды мертвых гигантов. Киборги остановились. Они вышли на каменное плато и, наконец, поставили нас на ноги. «После столь длительной прогулки конечности наши затекли настолько сильно, что мы просто попадали на землю. На удивление, железяки дали нам прийти в себя и немного отдохнуть». «Александр!» — шепнула Славия. Голос ее дрожал. «Куда это нас они притащили?» Я огляделся. Мы находились на огромной круглой площадке, выложенной черным камнем. В центре площадки возвышалось каменное строение, украшенное черепами и костями». Над ним висел идол, изображавший чудовище с множеством щупалец и горящими красными глазами. Невидимая сила держала его прямо в воздухе, не давая упасть. Казалось, что глаза наблюдают за нами с холодным и жестоким любопытством. «Алтарь!» — только и смог вымолвить я. Древнее место силы, пропитанное темной магией веков, буквально источало некротическую энергию. Черный камень, из которого была... Сложена конструкция, казался живым, пульсирующим в такт биению сердца этого проклятого мира. На поверхности алтаря были вырезаны символы, непонятные... и пугающие. Они извивались и переплетались, словно змеи, и от них исходила волнами зловещая энергия. Не нужно было обладать глубокими знаниями в магии, чтобы понять, ничего хорошего эти знаки нам не сулят. В центре алтаря находилось углубление, наполненное темной жидкостью, которая пузырилась и излучала слабое красное свечение. Я почувствовал тошнотворный запах, исходящий от этой жидкости, и понял, что это кровь. Кровь многих жертв, принесенных на этом алтаре. Причем свежая. Не удивлюсь, если в ход пошли горбатые карлики и те рогатые твари. Стало понятно, что место это, пропитанное злом, использовалось для совершения ужасных ритуалов, и теперь мы со Славией должны стать частью этой темной истории. Но только при здесь киборги? Я никак не мог этого понять. Роботы — это всего лишь чьи-то слуги? Или это были не просто киборги? Только теперь пазлы начали складываться в единую картину, в которую, правда, верилось с трудом. «Киборги эти, механические куклы, состоящие из шестерней, компьютерных плат и проводов, колдовали. Они использовали магию так же легко, как дышали. Но разве такое возможно? Встречал я всякое, но такого точно никогда ранее. Однако видел сейчас все собственными глазами. Роботы захватили нас не для того, чтобы явить». какому-то своему Создателю. Они хотели совершить ритуал высвобождения силы той, что текла в нас, настоящей живой силы, которая есть только у людей, но нет у механизмов. Именно этой силой и питались машины, подзаряжая какие-то особые виды аккумуляторов. Осознание этого заставило меня подскочить на месте. Но я даже не успел рвануть в сторону, как тяжелая рука молниеносно вырубила меня, Вновь повалив на землю, киборги тем временем начали проводить ритуал. Они вдруг замерли, словно повинуясь невидимому сигналу, а потом начали действовать синхронно с механической точностью, словно в операционной. Из открытых отсеков их тел появились странные предметы, кристаллы, пульсирующие внутренним светом, Металлические стержни, покрытые рунами, маятники, сложные системы зеркал. Киборги воткнули стержни в землю, образуя правильный круг. Кристаллы заняли свои места на вершинах геометрических фигур, начерченных на камнях. Один из роботов принялся водить по воздуху рукой, а я с удивлением понял, что он выводит магическую графему. «Расскажи такое кому?» «Не поверят. Роботы творят магию». Киборги замерли, их головы поднялись к небу, и из их оптических сенсоров ударили лучи света, соединяясь в одной точке над висящим в воздухе идолом. Раздался низкий трансформаторный гул, от которого задрожала земля. Кристаллы вспыхнули ярким светом, рисуя в воздухе причудливые символы. Небо затянулось тучами. Завыл ветер. Воздух наполнился статическим электричеством, заставляя волосы вставать дыбом. Что-то зловещее, древнее и могущественное пробуждалось. И мы были единственными свидетелями этого кошмара. Магия, которую сотворяли эти бездушные машины, уже кипела вовсю. Киборги стали ее проводниками. Их движения, обычно резкие и точные, механические, сейчас были плавными, словно подчинялись... невидимому ритму. Они переплетали пальцы своих металлических рук, образуя сложные фигуры, и из их оптических сенсоров струился свет, вплетаясь в общую канву заклинания. «Черт, как же точно они плетут заклятия», — подумал я, завороженно наблюдая за работой роботов. Сбежать уже не было никакой возможности. Меня и Славию прижал к земле один из киборгов, для надежности приставив к голове ствол оружия. Звуки, издаваемые роботами, больше не походили на механическое жужжание. Это были песнопения на языке, которого я никогда раньше не слышал, но который отзывался где-то глубоко внутри, вызывая первобытный трепет. Вспышки света становились все ярче, ветер усиливался, срывая с деревьев листья и закручивая их в бешеном вихре. Земля под ногами содрогалась, словно гигантское сердце билось в ее глубинах. Я наблюдал за всем этим не в силах отвести взгляд. Ужас и любопытство боролись во мне. Что они делают? Какую силу пытаются призвать? Внезапно один из киборгов поднял руку, указывая на алтарь. Из его пальца вырвался луч энергии, ударивший в камень. Раздался оглушительный грохот, и по камню пробежали трещины, через которые начали вырываться струйки черного дыма. «Дым, словно не подчиняясь никаким земным законам, несмотря на сильный ветер, поднимался вверх». принимая форму гигантского демона с горящими глазами и острыми, как бритвы, когтями. Киборги склонились перед ним, словно рабы перед своим повелителем. «Небо над нашими головами начало чернеть, облака сгустились, закрывая звезды, и раздался глухой рокот, словно от далекой грозы. «Оно идет!» — отчетливо произнес один из роботов, падая на колени. Это его роболепное поклонение произвело на меня странное ощущение. «Оно идет!» — хором откликнулись остальные роботы. «Кто оно?» — настороженно подумал я, оглядываясь и пытаясь определить, откуда именно явится это самое «оно». Из черных облаков выплыло огромное существо. Оно было огромным, словно гора, парящая в воздухе. Тело, состоящее из переплетенных металлических пластин и кабелей, казалось, дышало и пульсировало, излучая зловещее красное свечение. Огромные, похожие на когти лапы, свисали вниз, готовые в любой момент обрушиться на землю. Из-под металлических пластин выглядывали десятки глаз, горящих холодным, бездушным огнем. Они сканировали землю, словно выбирая следующую жертву. В центре чудовища, где должна была быть голова, вращалась «Сфера, излучающая волны ужаса и отчаяния». «А вот и хозяин пожаловал», — подумал я, глядя на чудовище. «Славия закрыла глаза, не в силах смотреть на это мерзкое существо». Я бы и сам так поступил, но не мог позволить себе такой роскоши. Нужно следить внимательно. Вдруг выпадет счастливый момент, и появится возможность улизнуть. На момента все не появлялось. Монстр тем временем принялся издавать странный стрекочущий звук, похожий на рой насекомых. Магические эманации вокруг него закрутились тугими кольцами, и я ощутил в них знакомые интонации голода». «Зверь, да и сами киборги были чертовски голодны, и они хотели как можно скорее утолить свой специфичный металлический голод. Призрачный хозяин киборгов вдруг зыркнул на меня, и я почувствовал, как меня пронзил невидимый луч. Боль обожгла. Роботы радостно принялись щелкать челюстями. Я стиснул зубы, попытался вырваться». Но вдруг ощутил, как силы начали стремительно покидать меня. Механические твари принялись высасывать из меня жизнь».